Глава вторая. Подняв пистолет, я предостерегающе посмотрел на Блейка и резко выпрямился, направив ствол в того, кто прятался выше. Как выяснилось, он не прятался и вообще ничем нам не угрожал. Темный сталкер без ног, которому пригоршню прострелил голову, все это время медленно сползал по щебенке и теперь находился на самом краю пологой части склона. Еще немного и свалится. Щелкнув предохранителем, я стволом почесал вспотевший лоб, глянул вниз. Спутник застыл, раскорячившись на камнях, задрав голову. Я кивнул ему, полез дальше. Оттянул темного в сторону, а когда Блейк оказался наверху, собрался было столкнуть тело, но передумал. Пусть лежит пока, а то еще опять лавина начнется, загрохочет на весь склон. «Данный хаос?» — спросил Уильям. Я кивнул и пошел к дому с крыльцом. «Там кто есть?» «Нет, никого не должно быть. Не отставай». Второй темный лежал спиной ко мне. Почему-то навес над крыльцом был сломан и накренился, половины досок не хватало. Дверь оставалась открытой. Я вошел, огляделся, увидел еще два трупа. У одного не было головы. Дыры в стене. и поспешил во вторую комнату. Ведущий в подвал люк был раскрыт, по полу разбросаны черепки и кусочки древесины. Я вошел в тайник. Один табурет перевернут, второй стоит на паре ножек, наклоненный краем уперся в стенку, лэптопа нет. Я зажмурился, тут же открыл глаза, шагнул внутрь и повернулся, чтобы не закрывать свет, падающий сквозь пролом. Еще раз оглядел тайник. — Где лэптоп? — Нет лаптопа. Нет данного, — сказал Уильям. — Заткнись! — рявкнул я, выскакивая из тайника. — Сам вижу, что нет! Бросившись в последнее помещение, увидел перевернутый стеллаж, где когда-то стояло оружие. Шкаф, дверцы распахнуты, шмоток нет, только обрывки ткани... И догадываюсь уже, что к чему, но сам, пока не веря своей догадке, мимо растерянного Уильяма выскочил обратно в первую комнату. Ногой пихнул труп под стеной, он перевернулся лицом кверху. Выругавшись, я прыгнул на крыльцо и проделал то же самое с другим телом. Все они были объедены, ребра сломаны, лиц нет. И это не слепые псы, кое-кто другой. К тому времени, когда Блейк появился на крыльце... Все стало ясно окончательно. «Бюреры», — сказал я. «Кто есть данные бюреры?» «Ну, карлики. Ты не видел их, что ли, никогда?» «А, мелкие пиплы. Не есть видел их, но слышал по бюреров. Это плохо есть, химик». «Плохо?» Меня вновь охватила ярость. Я на каблуках развернулся к нему, сжав кулаки, глядя в молодое лицо с гладкой кожи и розовыми щеками. Мы застряли в долине окончательно. «Что теперь делать?» Это пусть медведь картографа ищет. Я в такое не верю. Он ушел отсюда давно, еще прошлой ночью, наверное. Карта со схемой выхода в ноутбуке — единственная возможность. Куда есть бюреры направились? Я побежал за угол дома, туда, где мы с Пригоршни так и не побывали, когда попали сюда в тот раз, хотя видели это место через окно. «Что данное? спросил Блейк, разглядывая валявшиеся на камнях металлические детали — Несколько погнутых колесных спиц и длинный лоскут черной кожи с мотоциклетного сиденья. Это есть мотоцикл раньше? А данные что? От танка часть? Где гусеницы? Где башни его? Я молча разглядывал засыпанную щебнем узкую дорогу, полого идущую от дома вниз. Очень полого. Должно быть, она тянется на пару-тройку километров, прежде чем достигнет долины. На платформе из-под электропушки здесь не проедешь, даже если бы она на ходу была. А вот мотоцикл, наверное, мог пройти. Где-то там, высоко над дорогой, мы с напарником в бинокле заметили блеск на скальном выступе. Шагнув вперед, я присел, поднял застрявший между двумя камешками клок шерсти. Чуть дальше увидел обломок кости. Повернулся к Блейку и сказал. — Шкет, у тебя со зрением как? — Зрение? — А, есть айсы? — О, гуд, у меня клевое зрение. — Точно? — А ну, приглядись. Видишь, что-то поблескивает на склоне вон там. Он приставил ладонь козырьком ко лбу, будто защищаясь от яркого солнца. «Есть данное. Поначалу ущелье за ним блестит. Вижу». «Хорошо. Теперь залезь на крышу и гляди во все стороны внимательно, нет ли где на склоне деревни бюреров». «О, сделаем». Он шагнул было к стене, но оглянулся и уточнил. «А как выглядит деревня бюреров? Что в ей есть данного, чтобы смотреть ее посреди камней?» Они чаще по катакомбам всяким кочуют, но если на поверхность забредают, могут шалаши строить из веток. Еще алтари. Алтари обязательно. И вокруг всякие блестящие предметы лежат. Они как сороки, понимаешь, тащат все. Блестящие предметы, артефакты есть? Нет, артефакты они не трогают. Хотя что-то бюроров в них привлекает. Любят они стоянки рядом с аномалиями устраивать или местами, богатыми на артефакты. С крыльца Блейк залез на крышу и тут же крикнул — Есть теперь. Вижу данных бюреров. — Где? — Он. Спутник показал в сторону дороги. — Там есть. В том ущелье, рядом с местом, где есть блестит. Но очень плохо видеть. Не разбери, чего. — Ладно, слазь быстро. — Который час? — Есть часы у тебя? Спрыгнув на щебень, он отдернул рукав. — Одиннадцать. — Но знай, химик, здесь обычный час, значения не иметь. Здесь время не такое, как в зоне. Все шиворот на выворот. — Неважно. Шрам с Никитой и остальными, кто выжил, будут в полдень возле сарая ждать. — А мы не успеваем теперь. — Не успевая? — переспросил он. — Шкет. Лэптоп у бюреров. Бюреры в своей деревне. Значит, надо туда идти. — Химик, ты думаешь, лэптоп до сей поры воркет? Думает, бюрер и лэптоп не дестроер совсем? — Не знаю. — А что еще делать? Есть у тебя другие предложения? — Нет предложений, — признался он. — А патроны есть? — Солдат широко улыбнулся. Они есть, yes. Пистолет есть yes, два, и еще вот нож, и патрон. Он ткнул пальцем в патронтаж на правом боку. Форти э, сорок штук, и даже форти ту. Не лыпся, а давай половину сюда, велел я. И идем. Сначала по дороге, дальше вверх полезем. Я улегся плашмя, вцепившись в плечо Блейка, заставил его лечь рядом. Выступ, на котором мы заметили проблески артефактов, находился справа и выше, метрах в тридцати. Ну а здесь в склоне было ущелье, вроде глубокой покатой складки, как у тяжелого занавеса. В этой складке застрял большой, с двухэтажный дом валун, и на его плоской верхней части расположилась деревня. Удивительное дело, впервые я видел не кочевой табор, а постоянный поселок, где бюреры, наверное, жили уже долгое время. Подавшись вперед, я кое-как повернулся и глянул под ноги. Там был отвесный склон, но тянулся он недалеко. В нескольких метрах ниже камни образовывали естественный водоем. Бассейн — полный воды. Там едва слышно журчал родник. Вода просачивалась между камней. Под бассейном вновь начинался склон, а дальше, полускрытая желтой дымкой, распростерлась долина. — Сколько данных карликов? — тихо спросил Блейк. Приглушенные сиплые бормотание доносилось до нас. Бюреры притащили сюда все деревца, которые когда-то росли на склоне вокруг, и все прочее, до чего смогли добраться их кривые волосатые ручки, включая множество камней. Я увидел доски, когда-то, возможно, служившие навесом над крыльцом домика картографа. Теперь из них сложили конус, на верхушку которого насадили голову темного сталкера. Должно быть, карлики иногда устраивали набеги на долину. В поселке было много обработанного дерева, бревен, досок и остатков штакетника». В горах столько не раздобыть. 1 ту, сри», — начал считать Уильям. Раздался виск, четверо мерзких бюрорских детенышей затеяли драку. Тут же, переваливаясь на кривых ногах и покачивая отвисшим брюхом, к ним заковыляла самка. Виск стал громче, один детеныш вдруг выпрямился, замахиваясь острым камнем и со всей силы саданул по голове противника. Брызнула коричневая кровь, раненый или убитый упал и затих, а трое других принялись пинать его. Самка залопотала, не дойдя до дручунов, остановилась. Неподалеку от них в воздух взлетела целая гроздь мелкой щебенки и будто стая пчел со свистом устремилась вперед. Раздался звук ударов. Трое маленьких бюреров, держась за помятые спины, бока и затылки вереща сыпанули прочь, а четвертый так и остался лежать. Самка доковаляла до него, ухватила за ногу и поволокла скрученное тельца в поселок. твенти 21 22 считал Блейк. Я приподнялся чуть выше. Поселок состоял по большей части из шалашей и покосившихся навесов. Между ними валялись кости и мусор. Самцы с самками сидели на корточках, лежали, бродили или совокуплялись взволнованно вереща. Запах стоял гадостный, будто это место являлось одновременно сортиром и гигантской помойной ямой. Ближе к правой стене ущелья была навалена довольно высокая гора камней. А в глубине... Что это там? Я прищурился. — Конус из черепов? — Ага, кажется, он. Но надо рассмотреть получше. — Химик, их сорок, — зашептал Уильям. — Нет, больше. Я есть сбился считать. У нас ни гранаты, ни гранатомета нету. Тут обвал сразу начнется, если из гранатомета шарахнуть. — Как же мы столь много бюреров мочить? — Никак. Лежи здесь. Тихо, чтобы не заметили тебя. — А ты куда? — заволновался он. Приглядеться надо. Сейчас вернусь. Я пополз вдоль края глыбы, служащей основанием бюрорскому поселку, туда, где она примыкала к ответственности неущелья и где была высокая гора из камней. Добравшись до нее, стал карабкаться к вершине, стараясь не поднимать головы, ужом проскальзывая между валунами. И вскоре увидел прямо перед собой волосатые ноги с длинными загнутыми ногтями. Я замер, скосив глаза». На венчающей гору Булыги сидел тощий Бюрер в набедренной повязке. Из густых волос на голове торчало облезлое куриное перо, в правой руке был обломок берцовой кости. Дозорный дремал в прохладной тени, склонив голову и похрапывая. Он не шевелился. Я тоже. Прошло больше минуты. Бюрер спал, тихо сопя. Заросшая густой шерстью грудь вздымалась и опадала. Я подобрал ноги, нащупав камень, привстал — Уши карлика дрогнули, голова поднялась. Глаза широко раскрылись, морда скривилась в гримасе, и тогда и ударил его камнем по лбу. В последний момент ощутил сопротивление, будто рука внезапно попала в иную, более плотную среду, как если бы сначала она сквозь воздух, а затем погрузилась в воду. Но сосна дозорно не успела отреагировать в полную силу, скорее это было рефлекторное ментальное напряжение — Все равно как человек испуганно вскидывает руки и отклоняется, увидев, что прямо в лицо ему летит что-то тяжелое. Камень врезался в башку бюрора, и он вверх тормашками полетел с волна. Моля черного сталкера, а одной из всех демонов зоны, чтобы бюроры в поселке не заметили происходящее над ними, я прыгнул следом. Карлик упал на спину, я уселся на него, вырвал берцовую кость, поднял и опустил, будто охотник на вампиров, всаживающий осиновый кол в грудь, лежащий в гробу твари. Но метил я не в грудь. Острый конец пронзил глаз, кость глубоко вошла в череп карлика. Тело подо мной судорожно дернулось и с дозорной испустил дух. Продолжая восседать на нем, я оглянулся. Внизу все было по-прежнему. Я слез с бюрера, улегся грудью на камни, ногами к вершине и вновь окинул взглядом деревню. Мое предположение оказалось верным. На дальней стороне, под самым склоном, защищенный сверху естественным выступом, стоял алтарь, сложенный из черепа в конус. Из глазниц торчали металлические стержни, кости и палки, на них болтались провода с разбитыми лампочками, вершину венчало мотоциклетное колесо, а вокруг валялось множество разнообразных предметов. Там была битая посуда, раздавленная канистра из-под бензина, уложенная змейкой танковая гусеница — куски железа и пластика, автоматы с погнутыми стволами, несколько маленьких скелетов и множество разрозненных костей. Нахмурившись, я вгляделся и понял, что весь этот мусор образует пусть грубое, но вполне узнаваемое человеческое лицо. Алтарь был его носом, острым, как у Буратино, уложенный треугольником реберной кости, зубами, погнутый велосипедный обод без шины правым глазом, но ну, а левым... Я перевернулся и стал сползать на спине. «Что?» — спросил Блейк, завидев меня. «Смотреть, как ты файтинг с тем бьюрером! Ты крутой негодяй-химик, сильный, как гарлемский блэкмен «Лэптоп там», — улегшись рядом, сказал я. «В самом конце ущелья, слева от конуса из черепов, то есть от алтаря их». Уильям выглянул и тут же втянул голову в плечи. «Есть плохо это. Как же достать данные Бьюреры драться больно станут. Их много». «Давай пистолет, еще 10 патронов». Получив тт я проверил, заряжен ли он, сунул за ремень рядом с Браунингом и сказал. «Значит, слушай внимательно. Ты ползешь под левым склоном ущелья, в самой тени, а я назад, к месту, где того бюрера прибил. Оттуда слезаю по другой стороне этой груды камней, перебираюсь на правый склон, поднимаюсь по нему на несколько метров. Там выступы есть и трещины всякие, уцеплюсь как-нибудь». Ты доползаешь до той глыбы, видишь, которая нависает. Под ней примерно алтарь и стоит. Но к лептопу сразу не лезь. Там бюроров уже больше. Увидят. Ждешь, пока я не начну шуметь. Шуметь? Переспросил он. Да-да, шуметь. Кричать, размахивать руками, кидать камни в их поганые хари. Стрелять в них же. Вот для того-то мне и нужны два пистолета с патронами. Вся эта кодла ломанется ко мне, и тогда ты... Что есть кодла ломанется? Спросил он. «Есть шобла сорвется в мою сторону, андестенеш?» «Все эти пиплы метнутся, чтобы меня отметелить». «Мете...» «А, ес, yes, понял, понял». Тишь ты!» «Значит, лаптоп лежит слева от того конуса из черепов. Разглядел его, да?» «Просто лежит на камнях. Крышка закрыта. Так что я надеюсь, они не разбили экран и ничего не сломали». «Ты его хватаешь. Я, когда залезу куда надо, подожду пару минут, а потом уже подниму такой кавардак, что они все сбегутся». Но если все же кто-то тебя увидит, пристрелишь. Для того тебе третий пистолет оставляю. Хотя мне он нужнее вообще-то. Спускаешься вниз к тому бассейну, и под ним ждешь меня. — А ты как? — спросил он. — Выброс как-нибудь. Залезу выше, через ущелье переберусь и спущусь по другой стороне. Под бассейном не разлеживайся, сиди на наготове, потому что я всех бюреров не перестреляю, и когда появлюсь, могу их за собой привести Потом мы сразу вниз ползем, со всей скоростью, на какую способны. Добираемся до долины, бежим туда, где коня с телегой оставили. Бюреры к своим алтарям относятся очень серьезно, и если заметят, что какой-то фрагмент оттуда пропал, могут нас долго преследовать. Значит, садимся на телегу, пугаем безумного так, чтобы у него окончательно крыша уехала в отпуск, и он тогда орет и скачет, сломя голову. Главное, мимо сарая не проскакать. Если там, конечно, еще будет кто. — Химик, половина двенадцатого уже, — сказал он. Мы не успеваем навстречу со шрамом никак. Позже придумаем, что дальше делать, если они уйдут оттуда. Тебе еще надо лэптоп включить. А если в нем батарейка села? Тогда придется в дом картографа возвращаться. Хотя бюреры могли там провода все порвать, по которым электричество от ветряка шло, или... Ладно, это потом решим. Все, начали. Готов? Давай. Мы поползли в разные стороны. — Я уже добрался до середины каменной груды, когда из поселка донеслись пронзительные крики какой-то самки. Оглянулся, бюрорша на четвереньках улепетывала от крупного самца с тремя перьями в волосах. На ней не было ничего, а на нем меховые шорты до колен, кое-как сшитые из драной шкуры. Интересно, есть тут у них естественные враги? В зоне горы отсутствуют, а здесь кто может жить? Какие-нибудь слепые горные козлы-мутанты? Тем временем Бюрер поймал самку за волосы, опрокинул на спину и отвесил ей несколько затрещин. Она завизжала громче, но вскоре смолкла и покорно сжалась у его ног. Карлик схватил ее за грязные спутанные волосы и деловито потащил к ближайшему шалашу, сложенному из кусков жести и утыканных гвоздями досок. А я пополз дальше. До вершины было недалеко, когда навстречу мне покатился камешек». Небольшой, округлый, он запрыгнул между камнями покрупнее, стуча, подскакивая, пролетая мимо. Я поднял голову и увидел того дозорного, которого убил. Значит, не убил, лишь ранил. Он вдруг возник на фоне склона, выпрямился, шатаясь, торчащей из глаза костью, упал на колени, но поднялся и сделал шаг к поселку. Я вскочил, пригибаясь, метнулся к нему. В последний момент он заметил меня здоровым глазом и повернулся но я уже был рядом и ухватил его за горло. Сжал, впившись пальцами в шершавую кожу, дернул на себя, всадив в брюхо ствол пистолета, опрокинул карлика на спину и несколько раз ударил рукоятью по голове. Он дернулся и замер. Из приоткрытой пасти потекла кровь. Все, теперь точно мертв. Но какие живучие твари! Хорошо, что после того, как кость пробила глаз, дозорный долго оставался в отключке и пришел в себя только сейчас, когда я вернулся. А то успел бы добрести до сородичей и... Снизу донесся вопль. Развернувшись, я увидел детеныша. Сидя на корточках, он верещал, выпучив глаза, показывая рукой в мою сторону. «Чтоб ты сдох!» — с чувством сказал я, внезапно осознав, что весь план порвалился к чертям собачьим. И лаптопа теперь не достать, потому что меня обнаружили слишком рано. А внизу тем временем сначала одна, потом вторая, заросшая густой щетиной морда, обратились вверх, завыла самка, загласил второй детеныш... И тут же, находящийся ближе других к вершине самец, вскинул руку. Из-под его ног взлетел камень, понесся к вершине, но упал, не долетев нескольких метров. Вой, бормотание, сиплый кашель и виск стояли уже по всему лагерю. С разных сторон уродливые фигуры потянулись ко мне. Кто-то еще швырнул камень, потом второй. Все они упали далеко внизу. Плюнув, я схватил тело карлика, поднял высоко над головой и швырнул. Конечно, тоже не добросил, но, по крайней мере, слегка умерил злость. От алтаря показался сгорбленный старый бюрер и медленно заковырял к нам, опираясь на необычно длинную кость. Голову его украшал целый набор перьев разной длины. То ли это был шаман, то ли вождь, то ли он совмещал эти должности. Камни не долетали до меня, катились обратно или застревали. Я повернулся, высматривая путь к отступлению и не находя его. Чтобы достичь склона ущелья, нужно вначале спуститься по противоположному склону, но теперь там появились карлики. Сзади — отвесный спуск, и далеко внизу — долина, с трех других сторон — бюреры. У основания горы бесновалась уже большая толпа. От нее отделился крупный карлик, должно быть один из местных альфа-самцов, претендующих на главенство в стае. Вскочив на валун побольше, он выгнулся назад, задрал голову и взревел, ударяя себя кулаками в грудь, как недоделанный Кинг-Конг. На нем были мохнатые шорты, а в волосах — три пера, тот самый, который гонялся за Бюрершей и, поймав, потащил ее в шалаш. На его рев толпа ответила одобрительными криками. Бюрер соскочил с валуна и заскакал по склону. Толпа восторженно взревела, будто болельщики, наблюдавшие, как форвард от середины поля прорывается к воротам противника. Преодолев примерно третье расстояние, самец пригнулся, взглядом выбирая подходящий камень, посмотрел вверх, оскалившись, выпрямился, и тогда я влепил ему полю в лоб. Камень, который уже задрожал и начал сам собой выворачиваться из склона, чтобы отправиться в стремительный полет, упал обратно. Гул толпы всколыхнулся, словно футболист вышел один на один с голкипером. Бюрор опрокинулся на спину, дернул ногой и замер. Гул оборвался разочарованным хоровым Ух, как если бы форвард, обойдя вратаря с двух метров со всей дури, долбанул мечом в штангу. Однако на том дело, конечно же, не кончилось. К вершине бегом приближался еще один самец. Я прицелился и отправил смельчака к его бюрским праотцам, прострелив из Браунинга мохнатую грудь. Уильям Блейк отдал мне обычный ТТшник, я пока не спешил доставать его. Хайпауэры и все же покруче смертоносного изобретения гражданина Токарева. Патроны для ТТ лежали в левом кармане, для Браунинга — в правом. Я начал было пересчитывать их, но не досчитал, пришлось стрелять еще раз, потом еще. Теперь четыре трупа лежали в разных местах на склоне. Карлики неистовствовали, будто стая обозленных павианов, кричали, размахивая руками, грозили мне, но поделать ничего не могли. В воздух то и дело взлетали булыжники». Несколько раз я высматривал среди камней в глубине ущелья Блейка, но безуспешно. Тем временем старый бюрор с веником из перьев на голове достиг толпы и пошел дальше, нанося костяным посохом удары по плечам и спинам. Он явно был в авторитете. Карлики подскакивали, рычали, огрызались и пропускали его, не пытаясь дать сдачи. Краем глаза, заметив движение далеко слева, я повернулся. Какой-то хитрый бюрер потихоньку обогнул гору и теперь мчался ко мне — Я вскинул ТТшник, нажал на курок, он лишь клацнул. Пришлось стрелять из Браунинга, и после того, как карлик с пулей в горле покатился вниз, спешно перезаряжать пистолет. Когда я повернулся обратно, пахан в перьях уже залез на валун, повернувшись к толпе лицом, что-то ревел, потрясая костью. Слишком поздно я сообразил, что надо пристрелить его, как самого крутого в стае, без которого она, скорее всего, не способна на организованные действия. Я вскинул оружие, но он, спрыгнув, присел за валуном, а Бёрр рванулись вверх всей толпой. И ТТ и Браунинг были заряжены. Я опустился на колени, поднял пистолеты, прицеливаясь и сказал им: "Подождите немного, пока не увидите блеск из глаз".